Тогда вы можете втроем ходить, куда вам заблагорассудится. Это будет безопасней и разумней. Христиане, раз к ним принадлежат Помпония Грицина и Лигия, вероятно, не такие злодеи, какими их все считают. Однако при похищении Лигии они показали, что когда речь идет о какой-нибудь овечке из их стада, они шутить не любят. «Если тебе случится увидеть Лигию», Я знаю, ты не сможешь себя сдержать и захочешь тотчас ее увести. А как ты это сделаешь с помощью одного Хилона? Кратон же с этим справится, хотя бы ее охранял десяток таких легийцев, как этот Урс. Не позволяй Хилону обирать тебя. Но на Кратона денег не жалей. Это, пожалуй, лучший из всех советов, какие я могу тебе дать.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 уверяя, что его преследуют фурии, будет нас, озирается, становится в позе актера, играющего роль Ореста, и притом дренного актера, декламирует греческие стихи и примечает, восхищаемся ли мы. В греческой мифологии Орест — сын ахейского царя Агамемнона и Клитемнестры. После того, как Агамемнон был убит Клитемнестрой, Орест получает от Оракула приказ отомстить и убивает свою мать. За это его преследуют богини мести Эринии, которым тождественны римские фурии. А мы, конечно же, восхищаемся. И вместо того, чтобы ему сказать «пошел спать, Шут»,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 С августянами, а нахожусь вместе с Агенобарбом за сценой. И поверишь ли, он трусил, в самом деле трусил. Он брал мою руку, прикладывал ее к своему сердцу, которое действительно билось учащенно. Он тяжело дышал, и когда надо было выходить, побледнел как пергамент, и на лбу проступила испарина.